глава сорок четвертая. Я резко оборачиваюсь и вижу отца, лежащего на полу без сознания. За ним стоит мод сжимая в руке пистолет, которым только что оглушил моего родителя. «Вставай! Быстро!» — бросает он, хватая меня за руку. Не давая мне опомниться, он тащит меня по коридору, мимо охранников, которые теперь лежат без движения. Все происходит так стремительно, что я не сразу замечаю возникшую тишину. Перестрелка прекратилась так не слышу я и других звуков вторжения и борьбы. И это меня тревожит сильнее, чем если бы захватчики продолжали громить всё вокруг. «Куда мы?» – растерянно смотрю по сторонам. «Заткнись и беги», – рявкает Матвей. Мы спускаемся по чёрной лестнице, выбегаем в сад, где уже ждёт машина с работающим двигателем. мод буквально закидывает меня на заднее сиденье, а сам запрыгивает за руль. И мы срываемся с места. «Что? Что происходит?» Пытаюсь отдышаться. Сердце колотится так, что кажется. Вот-вот выпрыгнет из груди. «Ты думал, он просто так уйдет?» Бросает Мот, резко поворачивая руль. Я оглядываюсь назад и вижу, как со двора за нами уже несутся две машины. Кто внутри, я не знаю. Но доза адреналина в крови настолько велика, что я не понимаю, какого исхода этой погони я хочу. «Это Марат?» «Конечно», — вскалится мод «Но он же ушел. Он оставил меня с отцом». Не получается осознать, рада я этому или готова разрыдаться. Мот усмехается, сильнее вдавливая педаль газа в пол. Он просто сделал видимость, потому что все знают, что просто так он тебя не оставит в покое. Я сжимаю дверную ручку сильнее, когда машина врывается в узкий переулок, едва не задевая стены. «А ты? Ты меня увел у него из-под носа. Почему?» — кричу я, пытаясь перекричать рев мотора. «Потому что мне за тебя заплатили», — отвечает холодно. «Кто?» «Тот, кто хотел бы утереть нос твоему мужу». «Я не понимаю, о ком он говорит, но сейчас это неважно важно. Важно то, что мы несемся по городу, а за нами два смертоносных каравана. И если нас поймают, тогда я не знаю, чем закончится для меня эта ночь». «Куда мы едем?» «Туда, где тебя не найдут». Машина вылетает на шоссе, и я вижу в зеркале заднего вида как одна из преследующих нас машин резко сворачивает, перекрывая путь второй. Что происходит? Окончательно теряю связь с реальностью. Лишь то, что нам нужно оторваться от хвоста. Я передам тебя заказчику, а дальше меня не волнует, что будет потом. И вот сейчас я хочу, чтобы мой ненавистный муж перехватил меня и увез домой из этого дурдома. Но появляется еще несколько машин, едущих нам навстречу. Две летят навстречу нашим преследователям и преграждают им дорогу, а последняя тормозит, сбавляет ход и мод. Не успевает его машина полностью затормозить, как дверь автомобиля распахивается, и меня вытягивают здоровенные волосатые ручищи. Меня выдергивают из машины так резко, что я едва успеваю вскрикнуть. Холодный ночной воздух обжигает легкие, а перед глазами мелькают силуэты незнакомых мужчин. «Осторожно! Она беременна!» раздается чей-то хриплый голос. Меня подхватывают под руки, и почти несут к чёрному внедорожнику с тонированными стёклами. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот разорвёт грудную клетку. «Отпустите меня!» Пытаюсь вырваться, но пальцы впиваются в мои запястья, как стальные капканы. Дверь машины распахивается, и меня буквально вталкивают внутрь. Салон погружён в полумрак, но даже в темноте я узнаю этот профиль. «Марат». Он сидит напротив. Его лицо скрыто в тени, но я чувствую его взгляд. Тяжёлый пронизывающий, такой, от которого дух перехватывает. «Ты...» — голос срывается. «Я предупреждал, что не отпущу тебя». Его слова падают, как ледяные капли. Машина трогается с места, и я прижимаюсь к дверце, стараясь увеличить расстояние между нами. Но это бесполезно. «Где мой отец?» «В надежном месте». «Он жив?» Марат медленно наклоняется вперед, и свет фар падает ему на лицо. Глаза горят каким-то безумным огнем, губы сжаты в тонкую линию. Пока да. От этого ответа кровь стынет в жилах. Что ты с ним сделаешь? Зависит от тебя. Я замираю, приготовившись выслушать его требования. Чего ты хочешь? Милая, ты прекрасно знаешь о моих желаниях. Я отворачиваюсь, глядя в темное окно. За стеклом мелькают огни города. Но я их почти не вижу. Мысленно я снова проживаю эту ночь с самого начала. И момент, когда папа прижал дуло пистолета ко мне, навсегда останется выжженным у меня в памяти. «Он использовал меня», — шепчу, — «хотел повлиять на тебя». Машина въезжает в тоннель, и на мгновение мы погружаемся в полную темноту. «Я не вернусь к тебе», — говорю это четко, хотя пальцы дрожат. «С тобой быть опасно». «Но ты уже со мной». «Ненадолго». Супруг не отвечает, продолжая рассматривать. «Марат, я не хочу». Я знаю, чего ты хочешь. Он перебивает меня. Ты хочешь, чтобы я отпустил тебя, дал тебе свободу. Я молчу, потому что мне больше нечего добавить. Это тот минимум, который позволил бы мне дышать полной грудью. Но ты забываешь одну вещь. Он наклоняется ближе, и теперь его дыхание обжигает мою кожу. Ты моя. Даже если ненавидишь меня. Даже если убежишь на край света. Даже если... Его взгляд скользит вниз, к моему животу. Даже если этот ребенок не мой. «Брось. Ты же сам понимаешь, что он твой». Говорю это без колебаний. Марат замирает, и его глаза вспыхивают. «Тогда почему ты бежала?» «Потому что я боюсь тебя», — вырывается у меня. «Боюсь, что ты снова сломаешь меня. Боюсь, что наш ребёнок будет расти в этом...» «В чём этом?» — говорит он твёрже. «В этом мире, где каждый мечтает причинить тебе боль через близких. Ведь наш ребёнок будет всегда под ударом». Машина подъезжает к аэродрому. Он собирается отвезти меня домой. Туда, откуда я мечтала сбежать. Ты не можешь держать меня рядом с собой насильно. Могу. Он открывает дверь. Потому что теперь у меня есть на это право. А еще жизнь твоего отца в моих руках. Я застываю, вглядываясь в его лицо. И пытаясь отыскать там отголоски того Марата, который носил меня на руках. Выбирай. Либо ты остаешься здесь, либо он умрет. Ты такой же монстр, как и он. Да. Он выходит из машины и протягивает мне руку. «Но я твой монстр, и ты знаешь, что сделать, чтобы снова приручить меня», — говорит хрипло. Я не двигаюсь с места, думая, как должна поступить. «Марьяна», — в его голосе звучит последнее предупреждение. «Выходи».